Глава четырнадцатая. Он смотрел документы недолго, минут двадцать. Затем, подозвав заочи, о чем-то спросил ее. Ведеманис видел, как она мялась, как медлила с ответом, и, наконец, чем-то призналась. Тронга показал ее на запись в документе и закрыл папку. Затем он поднялся и подошел к Ведеманису. «Вот и да все!» «Почему-то печально», — сказал он. Преступление раскрыто. Все закончено. Ты хочешь сказать, что уже все знаешь? Да, ответил Бронго. В общих чертах, пожалуй, все. Я знаю, кто убивал, почему убивал. И, кажется, даже знаю, как убивал. Давай спустимся вниз. Я попрошу Ахмедова снять наручники с Магирамова, а потом все вам расскажу. Они вышли из учительской, прошли в конец коридора, где был убит Керимов. Тело уже унесли на носилках, предварительно прикрыв простыдной. Но рядом с туалетом, где произошло убийство, дежурил сотрудник полиции. Увидев Дронга, он козырнул и поздоровался. Дронга кинул и спустился на второй этаж. Там уже стояли сотрудники министерства национальной безопасности, готовые увести задержанного с собой. Дронга протиснулся в кабинет физики. Видимо, они вместе с ним. «Он не признается», — зло сообщил Ахмедов, когда они вошли. «Думает, что может валять дурака бесконечно». «Ничего, у нас он быстро заговорит». «Надеюсь, вы не имеете в виду физическое воздействие?» — спросил Дронга. И было непонятно, шутит он или спрашивает всерьез. Ахмедов взглянул на него и пожал плечами. «Пытки запрещены законом». «Мы подали заявление в Совет Европы», — очень серьезно ответил он, на всякий случай посмотрев на Ли Деменеса. Затем добавил, «Сам во всем признается». «Не сомневаюсь, что у вас он признается не только в покушении на прокурора, но еще и в нескольких преступлениях», — сказал тем же иронически невозмутимым тоном Тронго. «Но будет лучше, если вы снимете с него наручники». «Послушайте меня», — разозлился Ахмедов. Я лично вас очень уважаю. Говорят, что вы известный эксперт, хороший специалист. Я ничего не имею против вас, но не нужно лезть в наши дела. Даже если бы я был ангелом, а он моим родным братом, то и тогда я должен был бы его задержать. Мы нашли его с оружием в руках, с табельным оружием, которое принадлежало убитому. Этого достаточно для задержания». Но он ведь объясняет, что случайно нашел пистолет. Это он будет объяснять нашему следователю и прокурору, который будет натирать за следствие. Сейчас я его отправлю к нам в изолятор, а потом выслушаю ваши аргументы. Нет, сказал Дронго, не потом, а сейчас. Дело в том, что я нашел настоящего убийцу. Эффект был неожиданным. Ахмедов посмотрел по сторонам, потом взглянул на Дронго и, наконец, медленно спросил. «Вы нашли убийцу?» «Да, и мы должны поторопиться, чтобы его арестовать». «Вместо этого я трачу драгоценное время на вас, пытаясь убедить, что Фазиль Магерамов не убивал вашего прокурора». «Где убийца?» быстро спросил Ахмедов. «Он еще в здании?» «Да», — сказал Бронга. «Пойдемте, я вам все объясню». Он не успел договорить, когда из коридора послушались крики. Черт возьми, не выдержал Ахмедов. Нежели опять что-то случилось. Дежурный, охраняйте задержанного. Наручники не снимать и никого к нему не подпускать. Ахмедов поспешил в коридор. Дронго и Вейдеманис вышли следом. В коридоре царила настоящая паника. «Ее убили!» — громко крикнул кто-то. Раздался женский крик. Это была Ольга. Она стояла, бледная, как полотно. Очевидно, она была в состоянии близком к обмороку. Все бросились в другой конец коридора. Там на полу лежала Светлана Кирсанова. Присевший на корточки рядом с ней полицейский пытался приподнять ее голову. «Что случилось?» — крикнул Ахмедов, подбегая. Но его опередил Габышев. Наклонившись, он стал слушать, бьется ли сердце лежавшей женщины. «Если она умерла», — грозно сказал Дронго, оборачиваясь к Ахмедову, то в этом будем виноваты мы с вами. Пока мы занимались болтовнёй, она жива, — сказал Габышев. Пульс есть, сердце бьётся. «Что здесь произошло?» — снова спросил Ахмедов. «Она прошла в этот конец коридора», — пояснил Габышев. «Ваш полицейский куда-то отлучился. Здесь никого не было». Потом мы услышали крик. «Когда мы сюда прибежали, она уже лежало на полу, а рядом никого не было». «Правда, Раиса и Леня побежали наверх вместе с вашим сотрудником, надеясь найти кого-нибудь там». «Слава Богу, что жива!» — выдохнул Ахмедов. «А ты где был?» — крикнул он сотруднику полиции. «Нас позвали вниз!» — стал оправдываться тот. Это был молодой, лет двадцати пяти парень. Он с ужасом смотрел на лежавшую Кирсанову. Очевидно, в его жизни это был первый подобный случай. Лишь узнав, что она жива, он как-то успокоился. «Нам сказали, что внизу, на первом этаже, много людей, и нам нужно помочь там навести порядок, чтобы все организованно вышли», опрадывался полицейский, стоя по стойке смирно. «Срочно нужен врач», — сказал Габышев. «Она без сознания». «Ее хотели задушить», — уверенно сказал Ахмедов, наклоняясь к лежавшей на полу женщине. «Вот видите, на шее следы». Где вы сами были в тот момент, когда она крикнула? Перестаньте всех подозревать, рассердился Габышев. Я, между прочим, старше вас по званию. Я подполковник, а вы майор, поэтому перестаньте приказывать и ведите себя достойно. Лучше слушайте Дронга, поучитесь у него уму разуму. Да, растерянно пробормотал Ахмедов. Да. Он обернулся к Дронгу, и тот невозмутимо добавил. «Надеюсь, это преступление вы не собираетесь приписывать закованному в наручнике Фазилу Магиррамову?» «Что вы хотели мне сказать?» — вспомнил Ахмедов. «Сначала нужно задержать убийцу», — сказал Дронга, — «а потом решать остальные проблемы». Габышев поднял женщину на руки и понес ближайший класс. Там он положил ее на стол. Дронга, водя следом, внимательно посмотрел на нее. «Она сейчас придет в себя». «Это от волнения» сказал Дронго. Убийца не хотел ее убивать. «Я бы его пристрелил», сквозь зубы заметил Габашев. Лейла убежала в комнату следом за ними. Она сразу прощупала пульс, посмотрела зрачки. «Все в порядке», вздохнула она. «Сейчас Света придет в себя». Она просто потеряла сознание. Все позвонки не задеты, хотя кто-то пытался ее задушить. Остались даже следы пальцев. Дайте воды и принесите снизу из аптечки на шатырный спирт. Но воду уже принесла Ольга. Она была вся в слезах. Очевидно, события этого вечера окончательно расшатали ее нервы. Лейла брызнула водой на лицо лежавшей Светланы. Легко ударила несколько раз по щекам. Кирсанова тяжело вздохнула, потом схлипнула, открыла глаза. Рядом стоял Габышев. «Это он», — сказала она. Он убийца. Ахмедов посмотрел на Дронга. Тот покачал головой и показал на дверь, увлекая за собой майора. Надеюсь, вы не собираетесь арестовывать своего коллегу Габышева. Она сейчас видит не его, а убийцу. Кстати, если вы арестуете Габышева, у вас будут большие неприятности. Арестовать подполковника российской разведки, который к тому же работает еще и на ваше министерство. «Вас после этого не возьмут ни на какую работу». «Хватит издеваться», — сказал Ахмедов. «Я уже понял, что ошибся. Сейчас Магирамова освободят». «Где убийца?» «Идемте со мной». Громко пошел вниз по лестнице. За ним начали спускаться Ахмедов и Вейдеманис. В вестибюле было еще много народа, хотя основная масса уже ушла. Люди слышали крики наверху, и многие гадали, Чем это было вызвано? Среди гостей передавались сплетни об убитых и загадочном маньяке, что усугубляло общую растерянность. Одни полагали, что это очередные шутки, другие верили в подобные рассказы. К майору Ахмедову подбежал Курбанов. Он задыхался от волнения. «Мы обследовали все классы наверху», — сообщил он. «Просмотрели все коридоры. Нигде нет постороннего». «А где остальные?» «Вот они», — показал Курбанов на спускавшуюся по лестнице Аббасова и айтмана «Почему вы побежали наверх?» — спросил Дронго. «Внизу негде спрятаться», — пояснил Курбанов, показывая на столпившихся людей и сотрудников полиции. «Сюда бы убийца не показался». Неожиданно на лестнице появился гамашев «Она пришла в себя», — крикнул он, обращаясь к Дронго. «Лейла считает, что это был обычный обморок». «Подождите», — прервал его Дронго. Он посмотрел на Ахмедова. Пусть все уйдут, попросил он. Все посторонние. Можно выпускать не обыскивая. Все равно уже ничего не найдут. А убийца? спросил майор. Я его вам покажу. Только уберите отсюда людей. Прекратите обыск, приказал Ахмедов. Пусть все быстро уходят. Выпустите людей. Быстрее, быстрее! Курбанов бросился к дверям, чтобы ускорить этот процесс. К Дронго подошел директор. — Когда это кончится? — спросил он. — Сумасшедший день. — Уже, — сказал Дронга. Уже все закончилось раз и навсегда. — Скажите вашему сторожу, чтобы запер двери и никого не пускал. — Хорошо, — сказал директор. Директор прошел в небольшую комнату, в которой традиционно находились сторожа и дежурные. Оттуда вышел хромая сторож. — Может, хватит от нами измываться? — спросил Ахмедов. — Где убийца? «Кто пытался задушить Кирсанову? Кто-то посторонний?» «Нет», — вздохнул Дронго, — «один из ее бывших одноклассников». «Вы были правы, когда говорили о Фрейде, но здесь не только влияние Фрейда». «Кто это?» — закричал Ахмедов, глядя безумным взглядом на стоявших перед ним мужчин. «Аббасова, Кабашова, Альтмана. Было видно, как нервничает Раиса Аббасов, как дрожат руки, протирающие очки Альтмана, как побледнел Владимир Кабышев. «Кто это?» — спросил Ахмедов еще раз. «Я сомневался, будучи неуверен в своих предположениях», — сказал Дронго. «Но на перилах я нашел каплю воска, а среди документов школы обнаружил очень интересный приказ, изданный три года назад. После этого сомнений уже не было. Вы сказали, кто-то из одноклассников», — напомнил Ахмедов. Фазил сидел с нами в кабинете в наручниках. Остались трое. Амбасов, Габышев и Альтман. Кто из них?» Он протянул руку по направлению к ним. «Да», — сказал Дронга, — «это ее бывший одноклассник. Только его нет среди тех, на кого вы показываете. Позвольте вам представить еще одного одноклассника Кирсановой. Это оставшийся живых Рауф Самедов. Вот он перед вами». Дронго эффектно развернул стоявшего рядом с ним сторожа. «Мансур?» – удивленно спросил директор. «Не может быть». «Он стал таким после падения», – пояснил Дронга. «Очевидно, он раньше был замкнутым человеком, а после падения стал совсем другим. Вы приняли его на работу три года назад, летом, и тогда же выдали ему дубликат трудовой книжки, якобы утерянный им во время бегства из Карабаха. Все это зафиксировано в ваших приказах. Сторож стоял, опустив голову. На нем был темный халат, заросшее лицо, стриженная голова. Он не решался смотреть в глаза окружающим. «Почему вы решили, что он убийца?» Все еще не верил услышанному Ахмедов. «Сейчас я все объясню», — ответил Бронго. И в этот момент Раис Аббасов, шагнувшись в сторожа, вдруг спросил. «Рауф!» «Неужели это ты?» Сторож поднял голову. Они смотрели друг в в глаза. Потрясенный Раиса отступил на шаг. «Это ты!» прошептал он, испуганный внезапным воскрешением своего бывшего товарища. «Это ты!» «Не может быть!» — громко сказал Габышев. «Этого не может быть! Он ведь погиб в горах!» Сторж обернулся, метнул горящий взгляд на Габышева. Тот вздрогнул от неожиданности. Он тоже узнал эти глаза. Габышев был более хладнокровен, но и на него подействовал вид несчастного. — Так значит, это ты убивал? — зал зубы Габышев. — Ах ты! — он шагнул вперед и замахнулся на убийцу. Тот друг жался, сровно вспомнив детство, когда Габышев был гораздо сильнее его. Вова! — крикнул Айтман. — Не смей! Габашев обернулся, опустил руку. Айтман оттолкнул его от несчастного. — Рауф! — сказал он участливым тоном. — Как же ты мог? Почему ты скрывался все это время? Почему работал здесь и никому ничего не говорил? — Я... у... я... Пытался что-то произнести Рауф, потом скривился и проскулил. «Вы меня бросили одного!» «Нет-нет!» – взволнованно воскликнул Айтман. «Мы тебя искали. Мы думали, ты погиб. Мы искали тебя до ночи. Честное слово, искали. Как ты мог такое подумать? Мы не знали, как тебе помочь. Я там был. Две недели. Был там. Роу плакал. Айтман подошел ближе и дотронулся до него. Убийца вздрогнул. «Мы виноваты», — сказал Леонид. «Мы очень перед тобой виноваты, Рауф. Прости нас, если можешь. А мы постараемся простить тебя». Убийца вздрогнул, оглянулся по сторонам. «Нет», — сказал он убежденно. «Не нужно мне ваше прощение. Я их сам, вот этим ножом. Я их всех убил». «Альтман», Крикнул Дронго, понявший, что сейчас может произойти непоправимое. не сбросился к Леониду и сильно толкнул его, тот упал на пол. В этот момент в руках убийцы сверкнул нож. «Нет!» — крикнул Ахметов. — «Не нужно!» «Я их всех убил!» — закричал убийца. «Это я сделал!» Он поднял нож и резким движением правой руки вонзил лезвие себе в грудь, прямо в сердце, и тут же рухнул, как подкошенный. «Нет!» — крикнул Альтман, пытаясь вскочить на ноги, но его одержал Вадиманис. «Пустите меня к нему!» «Нет!» Он громко заплакал. Габышев подошел к лежавшему на полу убийце и молча встал перед ним. К нему подошел Абасов и, уткнувшись другу в плечо, зарыдал, дрогаясь всем телом. Габашов стоял и молча смотрел на убитого. Вайдеманиш наконец отпустил Альтмана. Тот, вскочив, бросился к упавшему, очевидно рассчитывая ему помочь, но помочь несчастному было уже невозможно. Он умер почти мгновенно, вонзив нож в свое измученное сердце. Ахмедов, ошеломленно, взглянул на Дронга. Как вы его вычислили? — почему-то шепотом спросил майор. — Долго рассказывать, — отмахнулся Дронга. Сейчас не место. Организуйте людей, чтобы они унесли отсюда тело Рауфа. И найдите его сестру. Пусть хотя бы похоронят его достойно. Желательно уже в другой могиле, а не в той, где он якобы был похоронен. «Да, да, конечно», — сказал Ахмедов. «Мы все сделаем». Он стал неожиданно мягким и предупредительным. Настолько потрясла его произошедшая трагедия. «А потом соберите всех наверху», — добавил Дронго. «Я расскажу вам печальный конец этой истории».